Глава 48. Арина. Мои попосечки, отдохните там шикарно. Как жаль, что я не смогла поехать с вами. Слышишь, Матвей? Мне очень-очень жаль. Суете аэропорта мне показалось? Или тетя немного с угрозой все это произнесла? Да нет, мне тоже жаль, что она ногу сломала. Но она же не может предъявить это Матвею. «Мне тоже печально, что вы так не вовремя сломали свою ногу. Лечитесь, тетушка. Я выпью за вас на баре, по системе все включено». «Сынок, ну что ты такое говоришь? Конечно, мы отправим потом тетушку с Ариной и нянями еще раз. Пусть тоже отдохнет, развеется. Такие испытания и проблемы со здоровьем. Ай-яй-яй». Один Максим, отец Матвея, стоял немного в сторонке и говорил по телефону. Словно он не с нами. Оторвался лишь на пару минут, чтобы с помягчевшим в одно мгновение лицом расцеловать внуков и дать мне наказ, если что, звонить по любому вопросу. Тот момент, когда у меня не было его телефона. Но разве это кого-то волновало? Мне кажется, такие люди почувствуют и сами наберут в момент опасности. Никак не могла привыкнуть. «Арина?» чтобы насладилась по полной всей этой красотой. «Нянечки, я за вами слежу!» Женщина и девушка вздрогнули и покосились на бабушку моих парней. Она рассмеялась, но все равно возникло ощущение, что в каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда. Бррр. Пошли на паспортный. Багаж мы уже сдали. Дамы, за мной, молодые люди тоже наша процессия двигалась по особому коридору. я же старалась не испалиться что в аэропорте не было до этого ни разу крутила с раскрытым ртом по сторонам от восторга. какая же красота с ума сойти как тут круто, а если быть точной то здесь огромное пространство сотни людей и особая атмосфера предвкушения даже тот факт что на днях матвей полез в ночи с поцелуями Да так, что я не смогла никак отбиться, сейчас не волновал. А мог. Нахал он. А я сонная тетеря уши развесила и все, поплыла. В свое оправдание могу сказать, что мне было хорошо, то есть плохо. Я только встала, не нашла одного из сыновей, у меня включилась паническая атака, и я искала. А этот маленький ангелочек преспокойно ел на руках у папки. «Я же говорила ему, что надо было на ночь нормально поесть, а он мне эту бутылочку выплевывал прямо в лицо. Что взять с ребенка месяца от роду? «Матвей, мы, наверное, дураки, но кто тащит детей на отдых? Им же всего месяц!» «Арин, у тебя что, вместо блогерской натуры проснулась женщина из Советского Союза, которая до месяца никому ребенка не показывает? Прекращай! А вот и паспортный контроль!» Меня едва ли не пропихнули вперед. Подала документы в окошко трясущимися руками. А вдруг это ошибка? Пока мы не оказались в аэропорту, мне так не казалось. Это же безумие. Тройника Арина, дети ваши. Угу. Мамочка, куда вы лезете? По очереди. Это няня моя, просто я всех троих за раз не вывезу. Надо было видеть лицо девушки на стойке. Она выпучила глаза и посмотрела на нашу процессию. Недоверчиво спросила. «Все трое ваши?» «Огу! Вот сейчас нас не пустят, и слава Богу! Буду стоять здесь, а потом охоть, как и положено, такой, как я, мамочки!» Девушка поднялась и пошла к нам на выход. Скептически осмотрела меня, и потом пошла сверять детей с паспортами. Я же замолчала, так как растерялась. «Няня, на выход! Вы не член семьи!» Ту как ветром сдуло. И, конечно же, в этот момент все трое начали орать. Я так растерялась, что не знала, за кого хвататься. Паспортистка глядела на эту картину скептически. «Это точно ваши дети?» «Давайте-ка я вызову руководство, и мы с вами пройдем в комнату». «Мы пройдем в дьюти-фри менять памперсы, но можем сделать это и при вас». «Вот свидетельство о рождениях, вот все штампы и паспорта, вот остальные документы и ваучеры. И да, давайте вы позовете руководство, я бы тоже пообщался». Матвей возник как из ниоткуда, а я почувствовала себя маленькой и слабой девочкой. Только разрыдаться не хватало для полного счастья. И до этого момента явно недалеко было. «Проходите», — процедила сотрудница таможни, И Трофимов волевым движением руки вывез всех орущих детей по очереди в следующую зону. Я же растерянно стояла с грудой документов, замерев, как кролик перед удавом. Матвей же передал детей няням, которые уже прошли таможню в соседней кабинке, и теперь шел забирать меня. «Ох, тройник, никто не верит, что такая хрупкая девушка, как ты, способна родить тройню. Одни проблемы от твоей фигуры». Он ворчал, как старый дед, а я покраснела. Было ощущение, что наши приключения в эту поездку только начинаются, а впереди нас ждал самолет и море. Настоящее, соленое.